Глава вторая. Моздок встретил Лизу дождем. Город жил в напряжении и страхе. Воздух пах войной и ненавистью. По дорогам двигались специальная техника, санитарные машины и люди в камуфляже. Давили невзрачная серость неба и уныние. Поплутав по городу, Лиза познакомилась с женщиной средних лет. Ее сын пропал без вести в первую компанию. Женщину звали Валентиной. Невысокого роста, с крашенными по-старомодному рыжеватыми волосами и добрыми глазами, чрезвычайно энергичное, легкое в общении. Валентина устроила Лизу на временное проживание в спортзале городского техникума. Там было темно и сыро. Ножки, кровати... Ставили в банки с водой, чтобы ночью в постель не лезли крысы. Здесь жили около 30 женщин, дружные, скрепленные общей бедой и желанием найти своих сыновей. Женщины помогали друг другу, поддерживали, горевали вместе с теми, кто уже нашел своего сына среди убитых. Ободряли ищущих. Елизавета прожила тут несколько дней. Потом с группой солдатских матерей на самосвалах с щебенкой перебралась в Грозный. Оттуда хотела попасть в Ханкалу, в расположение федеральных войск. В Грозном пришлось переодеться в чеченское платье-халат, чтобы стать похожей на местных женщин и не раздражать мусульманское население вульгарной одеждой, особенно брюками. В городе Лиза неожиданно встретила свою школьную подругу Жанну. крупную, черноволосую, с выразительными темными глазами, резкую в движениях, говорливую. Они не виделись лет десять. Жанна затараторила, рассказывая о себе. Елизавета была очень рада встретить в этом разбитом, ослепленном войной чужом городе родную душу. Слушала подругу, от чего-то волнуясь, и ностальгические слезы блестели в глазах. Жанна журналистка. С недавнего времени работает на телевидении. В составе съемочной группы одного из ведущих телеканалов едет в Ханкалу. Оттуда в горы к боевикам. Надо взять интервью у одного известного полевого командира. Есть его предварительное согласие, и осталось только уладить некоторые формальности с нашими военными. Этим занимается руководитель съемочной группы, он же и режиссер. Через полчаса выезжать. «Представляешь, какая это будет бомба, взять интервью у боевика!» Жанна вся вибрировала от нетерпения. Сердце Елизаветы застучало. «Вот она, возможность попасть в Ханкалу!» Лиза остановила словоохотливую подругу и кратко рассказала свою историю. Та захлопала в ладоши. «Как романтично! Ну ты и авантюристка-подруга!» Жанне очень понравилась острая интрига в истории «Одноклассницы!» и она взялась помочь. Но окончательное решение по поездке Лизы со съемочной группой может принять только Роман, руководитель и режиссер. Немного поболтав, подруги отправились к офису съемочной группы. Руководитель оказался черноволосым мужчиной с крупными чертами лица и рыхлой почти женской фигурой. На вид ему было около сорока. Он постоянно курил и мутюгался, Вел себя развязно, хвалился небрежным отношением к опасности. Черные глаза слегка бегали. Лизе он показался двуличным. Высокий, почти женский голос романа совсем не подходил к нарочито грубому поведению. Режиссер бесцеремонно рассматривал Елизавету, вызывая неуютное чувство. «Да хэнкалы доставим, а там будем действовать по обстановке», подражая военным, объявил режиссер, прибавив матерное ругательство. «Рома!» — укоризненно умоляюще сказала Жанна. «Прекрати ругаться, как солдафон! Уже уши вянут!» — указала на подругу. «Лиза совсем гражданский человек, но и мы все-таки женщины!» В Сравнение с солдафоном ласкало самолюбие Романа. Он ухмыльнулся и сказал надменно. «Привыкайте к военному языку, барышни!» «Мой муж военный, из спецназа!» Но он никогда не ругался при женщинах, робко сказала Лиза. Рома хмыкнул, но сквернословить перестал. В Ханкалу прибыли без приключений. Для съемочной группы по распоряжению из Москвы выделили отдельную и просторную армейскую палатку. Лиза ночевала там. Роман с оператором Стасом куда-то ушли и вернулись под утро совершенно пьяные. Роман завалился спать. Более трезвый Стас отправился к друзьям-разведчикам, с которыми он познакомился в первую кампанию. Полдня Елизавета ходила по расположению федеральных сил, пытаясь найти хоть кого-нибудь, кто знал мужа. Многих спрашивала, показывая фото, но все безрезультатно. Наконец, один из офицеров, взглянув на фото, сказал: Это угрюмый. Говорят, что он погиб, на...» осекся, глядя на Елизавету. «Ну, в общем, спрашиваю снайперов». Офицер козырнул и быстро удалился. Утомленная поисками и нервным напряжением, Лиза вернулась в палатку. Там был Рома. Он сидел на табурете. На столе стояла початая бутылка водки, две металлические кружки, скрытые консервы. Лежали полбатона сухой колбасы и серый армейский хлеб. О! протянул сильно хмельной режиссер, вынимая сигарету, с добрым утром, матерное слово в конце. Уже почти вечер, с улыбкой ответила Лиза. О, как, удивляясь, крякнул роман, качнулся, шумно вздохнул, встал, медленно подошел к Лизе, дыхнул на нее с мрадом, положил руку на плечо, самодовольно заявил заплетающимся языком: Все формальности улажены! Достигнуто понимание с командованием. В ближайшее время с местным проводником выдвигаемся в район сосредоточения, к полевому к командиру. Снимаем интервью, так и не смог выговорить и продолжил после каждого слова, вставляя матерное ругательство. Снова снимаем, возвращаем, далее монтируем, выпускаем и уаля. Режиссер вскинул руки в торжестве. У вас самый высокий рейтинг. и щелкнул пальцами «Бабло», закончил свою речь. Недолго постоял, качаясь, жадно затянулся, бросил сигарету на пол, неуклюже затоптал. Подмигнул «Слушай, ты молодая, красивая женщина, можно сказать, вдова», громко икнул «Перестань искать того, кого нет, выбери меня, и я готов побыть твоим временным мужем». Женщина с размаху ударила режиссера по щеке. Он качнулся, ударила другой рукой. Рома отшатнулся. Лиза, еле сдерживая ярость, произнесла сильно и твердо. «Не смей никогда так говорить. Мой муж жив, и я найду его. Если ты еще раз сорвалась с места и схватила со стола нож». Режиссер поднял в испуге руки. «Все-все-все, хватит, я все понял». Чтобы разрядить обстановку, он смешно выпятил губы. Покорно, как провинившийся ребенок, склонил голову и плаксиво протянул. «Тетенька, прости, засранца». Рома стал так смешон и неуклюж, что Лиза засмеялась, подыграла, грозя пальцем, сказала строгим голосом. «Так, мальчик Рома, остановись в угол и больше никакой водки». Режиссер кивнул, вздохнул, беспомощно развел руками и завалился спать. Елизавета вышла из палатки и присела на пустой снарядный ящик. Слова, оброшенные пьяным режиссером, смутили ее. Сомнения посещали Лизу, неизвестность держала в напряжении, давила, повергая в уныние. Женщина сидела, погрузясь в переживания, и тихо плакала. «Эй, сестренка, что случилось?» Чуть хриплый голос заставил вздрогнуть. Лиза подняла глаза. Военный, среднего роста, широкоплечий, жилистый, высушен буднями войны в заношенном камуфляже. Жесткое загорелое лицо, губы сжаты. Наклонился к плачущей. Темные, внимательные глаза смотрят с вопросом. «Ничего, так, просто ищу мужа». «Срочник?» – военный обратил внимание на юный вид женщины. Она выглядела моложе своих тридцати. «Нет», – Лиза пыталась вспомнить слово «К «контрактник». «По-вашему, контрабас?» – военный улыбнулся. «Где служат?» – спросил он. «Где-то здесь». «Номер части не знаешь?» «Нет». «Как хоть зовут?» «Коля, то есть Тимофеев Николай. У меня фото есть», – засуетилась, ища фотографию. «Может, позывной знаешь?» – спросил без надежды на утвердительный ответ. «Угрюмый», – тихо сказала женщина. Улыбка сошла с лица. Заходили желваки. «Вы знаете его?» – горло перехватил спазм. Сердце захолонуло в предчувствии. Военный сдержанно кивнул. «Так точно!» – и замолчал. Возникла тяжелая пауза. Лиза испуганно смотрела в глаза. Угрюмый прикрывал наш отход, хрипловатый голос звучал с болью, говорил медленно, с паузами. Духи окружили его. Он подорвал себя гранатой. Мы вышли без потерь, снова бесконечное молчание. Никто не видел, как он погиб. Если угрюмый попал к духам, они снайперов не жалуют, отрезают голову, но при обмене двухсот. «Погибшими твоего мужа не было!» «Значит, он жив!» – воскликнула Лиза. «Просто в плену!» Военный пристально взглянул на женщину. Пересиливая себя, произнес. «Возможно!» – встал с ящика, на котором сидел во время разговора. одобряюще кивнул. «Бог в помощь тебе, сестренка!» Повернулся и ушел, не оглядываясь. Лиза осталась сидеть.